приводящий все живое в округе в неописуемый ужас. Приходилось делать глотки и затыкать пальцами уши и рот во избежание перепадов давления. Семён схватил в охапку девушку и повалился с ней на землю, прикрываясь сверху своим телом. «Как на войне!» — мелькнуло у него на миг. Василий Михайлович тщетно пытался удержать в руках края уцелевшей палатки, которые тоже готовы были сорваться и улететь в кружащуюся воронку смерча.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 И годы будут сорок третьего и дальше». «Почему именно сорок третьего?» – спросила Люда. «Погоны, дочка. Их ввели как раз в сорок третьем». Он обвел всех взглядом. «Ну что, разворачиваем?» Карта представляла собой сложенный в четверо лист плотной бумаги, покрытой прозрачной пленкой.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 скидывающих бомбы в бреющем полете. Саше захотелось кричать. Земля вокруг воронки вздыбилась и заходила ходуном. Первая волна Ю-87, сбросив бомбу, ушла за горизонт. Вдруг сверху в яму посыпалась земля, и он услышал над собой голос. «Эй, лишенец! Куда собрался?» И голос весело загоготал. «Смотри, Лёха, тут еще один. Похожий контужен».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 «Я с ним уже третий год, почитай с самого начала войны». «Борька он, а меня Алексеем зовут». У Саши закружилась голова. «А Александр, то есть Саня», — еле промямлил он и пожимая протянутую руку. «Третий год, с начала войны. Яма, взрывы, самолеты, мертвый немец». «Какой сейчас год!»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 или же остались там, в экспедиции на Байкале? И как, в конце концов, каким образом он здесь оказался, черт возьми? Борьку по прибытии шумно приветствовали, и он принялся рассказывать со всеми прекрасами, как спас их бедолаг, и один из них, вот он, из Ленинграда, гражданский. Сашу приняли как своего, правда иногда с интересом посматривая на его необычную одежду. Тут же накормили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 «Вижу, ты повеселел, как на привал встали. Скоро ужин будет. Что-то бурьки давно нет. Ты тут располагайся, а я с котелками к походной кухне наведаюсь. Там уже очередь занимают. Заодно за Борьку узнаю, где его черти носят. Костер, видишь, мужики разводят. Вот к нему и подсаживайся. Идет?» И ушел. Саша остался раскладывать плащ-палатки.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 вместе с картами полетов своей эскадрильи. Там уже были нанесены предполагаемые цели противника, которые послезавтра начнет бомбить Игорь. Всё просто. Перекинули из-под Мурманска. Воюй теперь здесь, под Курском. Враг везде одинаковый. Жестокий, беспощадный. Враг, которого нужно уничтожать. И неважно, на земле ли, в небесах. Исходя из этого, Можно сделать вывод. А именно, в августе 1943 года здесь, в полях Курской, Белгородской и Орловской области, пересеклись два параллельных пространства реальностей: дней Великой Отечественной войны и дней прохождения экспедиции через Байкальские леса. Здесь Саша и повстречал Игоря того летчика, которого обнаружили в это же время.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 Третий и четвертый застали Санька, когда он, оглушенный и полуслепой от пыли, пытался достичь ближайшего дерева, чтобы ухватиться за корень, превратившийся в огрызок древесины. Взрывная волна накрыла его в тот момент, когда он уже успел ухватиться за вывернутые ветки. Подкинув его над землей, со всего размаха впечатало спиной в развороченную грязь, где он и стукнулся затылком о выступающий суп.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 «Игорь...» Сознание толчками, будто пульсирующим потоком, покидало его. Кругом творилось нечто невообразимое. Везде гремело, свистело, завывало, словно тропический тайфун закружил в водовороте песок, траву, деревья, обломки. Земля сотрясалась от взрывов. Толчки сознания выдали вдалеке, может, из совсем иного мира. Боркин голос. Леха, Что...» «Кажется, я ранен». «Куда?» «В жопу!» — обозлился далекий голос Борьки. «Первый раз за всю войну. В госпиталь вместе пойдем. Ты Санька не видел?» Следующий взрыв заглушил голоса, но на сознание счастливо улыбнулась. «Живы!» С этой едва различимой ниточкой мысли способность ощущать реальность покинула его окончательно.